Глава 42. «Только что видел новости. Может, я и ошибался насчёт мистера Фостера, но был прав в том, что Оливия Карен мертва. Нашли часть её тела на Голдхейвене. Наверное, поэтому полицейские и бросили внезапно меня допрашивать. Узнали про находку. Большую часть ночи я проплакал. Никак не мог остановиться. Думал о том, что произошло в полицейском участке, и что сказал отец, И хотя не понимал, почему плачу, слёзы текли и текли. Я совсем не спал. Утром даже не спускаюсь вниз. Я пропускаю школу, но, к моему удивлению, отец не поднимается, чтобы сказать мне одеваться. Когда я, наконец, прихожу на кухню, его уже нет. Однако он попробовал прибраться. Шкафчик снят со стены и стоит на полу. Наверное, отец починит его позднее. В мусорном ведре полно осколков, А на столешнице — открытая банка консервированного супа. К ней прислонена записка от отца. Я сажусь за стол и читаю её. «Привет, Билли. Прости, что вчера вышел из себя. Сам понимаешь, был в шоке. Сегодня ушёл пораньше, но потом мы проведём время вместе. Только ты и я. Опробуем твою новую доску. Согласен? Люблю тебя, папа». Я ем суп, и время от времени у меня из глаз снова начинают литься слёзы. Я заставляю себя думать. Надо понять, что произошло на самом деле. Сначала я размышляю об Оливии Карен. Она мертва, но погибла совсем не так, как я предполагал. Мистер Фостер не убивал её. Мои догадки оказались сложными При мысли об этом я краснею. Надо же было так всё запутать. Но в конце концов, это не моя вина. Я же собрал столько доказательств. Однако, если её убил не мистер Фостер, то кто? Дальше мои мысли обращаются к отцу. Почему он так разозлился? То есть я понимаю, что он мог немного разволноваться, но таким, как вчера, я его никогда не видел. Обычно он не ругается при мне, а тут использовал слово «грёбанный», да не раз. Опять же, этот шкафчик. Такое ощущение, что он хотел ударить меня. И куда он пропал в такую рань? Весь день я не выхожу из дома, просто сижу и думаю. Когда на кухне мне становится неуютно, поднимаюсь к себе в комнату. Замка у меня нет, но я придвигаю к двери письменный стол, чтобы её нельзя было открыть, и продолжаю думать. Сижу и думаю постепенно. Кое-что начинает проясняться.